И я задумался и поскрёб щетину. С чёрного хода, значит. Может и выгорит в конце концов. Что я теряю? Полчаса, не более. Главное всё правильно рассчитать. А, было не было. Даже если вора надостать не получится, хоть знать будет, что я его ищу. В к кому насторожился при моём появлении, развалившийся на мягком диване охранник. Вот ведь глазастый. На вылёт пистолет под мышкой углядел и просчитал, что к обычным посетителям я не отношусь. Ворон здесь остановился я посреди холла. "Это фамилия?" начал валять Ваньку охранник, который пытался понять, кто я такой. "Фамилия Воронцув. Для друзей просто Ворон", подыграл ему я и заодно ответил на следующий вопрос. "Я ли вот эта обрубка?" «Насколько мне известно, у нас нет постояльца с такой фамилией», — сделал постное выражение лица охранник и, не удержавшись, добавил. «И про господина обрубка первый раз слышу». «Да, с этим быком каши не сваришь». «Сказал хозяин, нет такого ни для кого, значит, нет, фиг с тобой. Перейдем к плану Б». «Ты прям всех постояльцев наизусть знаешь», — отогнул от ворот с бляхой я. «Ворона, позови». «Нет такого, господин начальник!» — гаденько улыбнулся мордоворот. «Вы уж не в защите!» «Ворону передай, пусть меня здесь ждет!» «Возвращаюсь через полчаса, и его не нахожу. Праздник жизни вам по полной программе обеспечен». «Ясно?» «Тогда выполняй!» Сделав шаг вперед, я не особенно сдерживаясь, вылепил носком ботинка охраннику под коленную чашечку. Тот с воем бухнулся на диван и зажал колено руками. Неспеша я вышел на улицу, дошел до угла дома и, свернув, бросился бежать к черному ходу. Так, где здесь храниться можно? Ага, вон очень удачное место под балконом. Отсюда весь двор, как на ладони. Согнувшись, три погибели, я забрался в облюбованное укрытие и уселся на корточке. Ну что, сработает? Нет? Нет. Не сработает не страшно, больше получаса здесь сидеть смысла не имеет, так что много времени не потеряю. Сижу, жду, в общем. Не рискнет ворон через парадный ход выходить. Очко сыграет, если он, конечно, начнет дергаться. А это уже целиком зависит от того, купился охранник на мой блеф или нет. Ладно, пока цветочками полюбуюсь. Мать и мачеха зацвела... Трава уже длиннющая вымухла. И ведь половину того, что на газоне растёт, первый раз вижу. Я не ботаник, все названия на зубок знать не могу, но точно такой травы раньше не было. Вон вообще что-то спиральное закрутилось. Осторожно выглянув из-под балкона, я быстро спрятал голову обратно. У двери чёрного хода курил оччастливленный мной охранник. Ага, а то он внутри покурить не мог. На свежий воздух хромоножка приковылял конспиратор, блин. Охранник зашёл в дом, и ещё несколько минут ничего не происходило, а потом дверь вновь заскрипела и появился ворон. Точнее, некто, внешне на ворона совершенно не похожий, вот только походка. Один в один. Атака вылитый ангел заката или росамаха, патлы до плеч, косухо проклёпанные штаны и те с заплатами кожаными. Про остроносые ковбойские сапоги с набойками вообще молчу. Вот это маскировка. Как его только Витрицкий признал? Или это он уже после встречи с ним столь кардинально прикид поменял? А вот сейчас и поинтересуемся. Совсем зазнался. Вылез я из-под балкона, когда ворон уже прошёл мимо. Друзей старых в упор не узнаёшь. Рука ворона скрылась в боковом кармане косухи, но продолжения не последовало. Развернувшись, он посмотрел на опущенный стволом к земле пистолет у меня в руке и заулыбался. Привет. Вот так встреча. Да, просто замечательная встреча старых друзей. У одного ствол взведён, у второго рука в кармане и глаза по сторонам так и бегают, что в голове творится вообще караул. И тебе привет. От чтоца? Подумав, я всё же убрал пистолет в кобуру. Надеюсь, у Ворона хватит ума на рожон не лезть. Опа! Отчего это он в лице так резко переменился, даже побледнел, вроде встрече не рад? Что це? наконец выдавил из себя Ворон. -ца что це? Что це? оскалился я. Да ты не бойся. И я из этих приветов тебе разве что только по почкам пару раз пробью. За что это? Ладно, пошли, поталкуем. Я хлопнул его по плечу. Ты из лудина как свалил? Никак. Меня с пулей в брюхе в госпиталь отвезли. Чуть ласты не склеил. Эй, птах! А выход со двора перегородили, спустившиеся по пожарной лестнице парни. Три человека. У одного трутень. Второй руку под плащом держит, хороший плащ, просторный. Такие гангстеры одно время очень уважали автоматы Томсона, прятать самое то. Третий, тот, который и обозвал ворона птахом, Без оружия, но нам и одного трутня для полного отрубона хватит. Или мне трутня можно не опасаться? Заблокирует его бляха, нет. Тогда остаётся вопрос, что за игрушка спрятана под плащом. Не иди сюда. С тобой поговорить хотят. Решив, что мы проникли с увиденным, продолжил парень, который тоже оказался вовсе не безоружным. Перстень на среднем пальце левой руки так и искрился закачанной магической энергией. Кто Насупился ворон. "Ты знаешь, кто отрезал парень? Серьёзный товарищ. Сразу видно, черепно-лицевого отделения постоянный клиент. Так, а всё же чего я торможу? Для начала валю того, который в плаще. Шум будет, конечно. Не дёргайся", прошептал ворон, заметив, как моя рука пошла под куртку. "Нормально всё". Это кто с тобой такой резкий, тоже разглядел моё движение обладатель трутня. Целохранитель. Так да пусть не дёргается, процедил бандит на выход. У соседнего дома нас дожидался битый RAV4 без левой задней двери. Сидевший за рулём сумгулый сухонький мужчина среднеазиатской наружности распахнул дверцу, но вылезать не стал. Вместо этого он сдвинул назад локтью битейку и поманил вора на к себе. Я с приведшими нас сюда бандитами остановился на тротуаре метров за пять до автомобиля. «Чего тебе, душман, надо?» – довольно нагло спросил Ворон. «Если это тот душман, про которого я думаю, слишком нагло. А это должен быть именно тот, весьма авторитетный в определенных кругах человек. Мало вероятно, что в форте есть сразу два узбека с таким прозвищем». Ворон с головой совсем не дружит. Жить надоело. Хоть бы обо мне тогда подумал. Ну, я в ваши дела не лезу. Какие проблемы? Самое интересное, что Ворон вполне отдавал себе отчет в том, с кем разговаривает. Обо всем же договорено. — Ты не мороси! — рявкнул на него стоявший рядом со мной бандит в плаще, но поймав взгляд душмана, заткнулся так резко, словно проглотил язык. — Ты, Ворон... по земле ещё ходишь только потому, что за тебя весьма уважаемые люди попросили. Душман провёл ладонью по переходящим в короткую бородку усам. Да, ну, никак не могу успокоиться, мой приятель. Что он делает? Совсем бронелобый, его же сейчас привалят. Ещё раз пасть не вовремя откроет и привалят и меня с ним заодно. И именно так. И знаешь, я не учитель, чтобы объяснять, в чём ты не прав. Я расскажу тебе притчу. Сможешь сделать правильные выводы, молодец. Не сможешь? Уже не столь уверенный в себе ворон уселся на плохо выправленный капот автомобиля и приготовился слушать. Жил на свете один мудрец. Может, слышал? Хаджану Средино звали. И пригласил однажды Хаджу к себе Бай не на стрелку, а так пообедать, на мудрого человека посмотреть, себя показать. Ну, значит, оба всём перетёрли уже. Тут обеденное время подошло. Бай надо сказать, скупав атый был и угощал Хаджу молоком, простенько так, без излишеств. А для экономии велел одну миску на двоих принести. Хаджа человек спокойный был, Не стал возмущаться. Ему из одной миски с баем хлебать не западло. А бай тогда и говорит, вот твоя половина миски, вот моя. Посередине получается граница. И сахар посыпал только на свою половину. Вот уж не знаю, то ли это у них не по понятиям было, то ли просто хаджа за носицы решил. Но достал он бутылочку из сушеной тыквы и приготовился из нее что-то в молоко вылить. Бой, понятно, дело забеспокоился, а скажи Колюбезной, что у тебя там такое, спрашивает. Он же честно ему отвечает Туксус. Но ты не волнуйся, я его буду лить только на свою половину. Бой за её лил. Пропадёт молоко. Ну куда там, сам границу провёл твоё молоко, моё молоко. Пришлось ему переобуться и сахар на середину сыпать. Очень познавательно. Несколько нервно улыбнулся Ворон. Это всё? Я это к чему рассказал? невозмутимо продолжил душман. Не то чтобы тебя развлечь, нет. Я это рассказал к тому, что если из-за тебя скиснет молоко, ты покойник. Кто бы о чём меня не просил, делай выводы. Ничего не ответив, ворон спрыгнул с капота автомобиля на землю и, кивнув мне, начал переходить через дорогу. И я догнал его, и мы направились к Красному проспекту. Что там с Чтоцем? буркнул Ворон, когда нас обогнал автомобиль Душмана. Вот и он тоже очень насчёт себя интересовался и насчёт партии Сапфирова и не спрашивал. "Не знаешь, говорит, куда его Ворон заныкал?" "Твою мать!" расстроившись, ругнулся Ворон. "Не объясни мне, почему Чтоц решил, что наркота у тебя" Ты же мне втирал, что Мухомора дружинники вместе с товаром взяли. С ним тогда только часть была. А остальное где? Остальным я от ренджеров откупился, сознался Ворон. А они тебя прямо под честное слово отпустили. Их человек сначала захоронку нашёл, потом только отпустили, объяснил как-то вразский шипарь. Да что ты мне чешешь? Им тебя было проще грохнуть, чем отпускать. Пользуясь случаем, начал я на него давить. Зачем вам тебя отпускать? Взяли и отпустили, упёрся Воран. Почему нет? Слушай. Я остановился и развернул его лицом к себе. Я вот сейчас тебя вырублю и отволоку дружинникам. Им втирать эту ересь будешь. Да ладно, ты что? Забеспокоился Воран, сразу же поверив в мою угрозу. И правильно сделал, между прочим. Но попросили они меня разузнать кое-чего в форте. Что же их интересует, если тебя бандиты под асфальт закатать обещают? Мозговёрты. А конкретней? Най откуда они в форт поступают? Ворон без очереди пролез к колонке и напился холодной воды. И что ты узнал? без особого интереса спросил я, когда он вытер брызги воды с лица. А ничего не узнал, подтвердил мой опасения Ворон. Только на посредников начал выходить, по голове тюк. Туда не ходи, снег башка попадет, совсем мертвый станешь. От рейнджеров с тобой кто разговаривал? Почему горожан заинтересовал ворон, понятно. Связи у того на дне общества весьма обширные. И кто за тебя перед бандитами поручался? Кто поручался, не знаю, это без меня организовывали. Но общался я с полковником. «Фамилию не знаю. Его все так и называли. В форте у горожан свои люди есть? Полно. Кто именно? Зачем тебе? Надо. Лед, хорош. Что значит хорош? Давай колись! Меня грохнут!» Чуть ли не в голос взвыл ворон. «Я сам тебя грохну сейчас!» «Не, ну ты чего привязался? У тебя какой в этом интерес?» Блин, да не сдам я тебя, просто информация нужна. Ослабил я нажим. Котабыч каким-то образом с городом связан. По крайней мере, мои сообщения туда передаёт. Но я тебе ничего не говорил. Да понятно дело. То есть тебя через него найти можно? Ты что? Не вздумай. Он же меня живьём съест. Кто ещё на город работает? Не знаю. Не свисти. Нет, блин, они мне всю свою агентурную сеть представили. Ну ты думаешь, что спрашиваешь, психанул Ворон. Ладно, проехали, поверил ему я. Про поставщиков мозговёртов точно ничего не знаешь. Я тебе отвечаю, глядя мне в глаза, заявил Ворон. Узнаю, расскажу. Договорились. Пойдём, может, перекусим? Остановившись рядом со входом в летнее кафе, предложил я. А то мне до сих пор даже позавтракать не удалось. «Можно!» Посмотрев на вытащенные из кармана куртки часы, согласился Ворон. «А чего ты их на цепочке больше не таскаешь?» Усмехнулся я, когда мы уселись за столик. «Одного раза хватило!» Подошедшая официантка выложила перед нами меню. «Без спиртного, я думаю?» Дождавшись моего утвердительного кивка, Ворон заказал нам по шашлыку, лавашу, соусу и кофе. Слушай, душман этот. Я замолчал, когда официантка принесла соусницу, две чашки кипятка и пару пакетиков растворимого кофе с молоком и сахаром. Он как на мозговёрты завязан. Барык крышует, неожиданно легко поделился информацией ворон. Только мне кажется, они сами ни фига не знают. Я там кое с кем поговорил, информации ноль. Может, мозги пудрят? Не, не тот случай. Принесли завернутый в лаваш шашлык, и мы принялись за еду. Мясо оказалось жестким, лаваш сухим, но в целом впечатление осталось неплохое. «Лед, а ты чё в натуре в дружину записался?» Ворон без проблем расправился со своим шашлыком и теперь пил кофе. «Надо же, вроде худющий, а жрет как лошадь». «Есть такое дело», — причурился я, тщательно пережевывая последний кусок мяса. «Чего так?» В Бельгии отрабатываю, почти не соврал я. Тебе кто сказал? Да так случайно узнал. Мне ж передали, что ты меня искал. Да. Ты чего меня искал-то? Не арестовывать, надеюсь. Искал я тебя насчёт что-то предупредить. И заодно морду тебе за такую подставу начистить. У меня и мысли не возникло сдать его Илье. Неправильно это. Да и выжил я, думаю, из него информацию по максимуму. «Если что, отмажусь как-нибудь». «Э-э-э, я-то тут при чем?» «Я про нашу встречу в волчьем логе никому не рассказывал», — принял мои слова всерьез Ворон. «Ты мне лучше вот что скажи. Ты взаправду чуть ли не в контрразведке работаешь». «Я повторяю свой вопрос. Кто тебе такое сказал?» «Да тебя несколько человек вместе с деятелем одним оттуда видели». «Да, ну, — усомнился я в версии Ворона». Прикрепили меня к одному товарищу, только он дознаватель вроде. Дознаватель? Ворон задумчиво уставился в пластиковую чашку со остатками кофе. Если что, интересно, и узнаешь, ты мне свисни, ну там где, когда. А то смотри, я из горожан могу денежку под это дело выбить. Посмотрим, не подал я виду, что не в восторге от этой идеи. Меня вербуют. И кто? Ворон Да будь у меня даже нужда в деньгах, на такое предложение не купился бы. Потому как располагать я могу только информацией о месте и времени проведения наших операций. Слить ее можно, но как бы в этом случае не нарываться на до зубов вооруженный комитет по встрече. Да и мозги у меня не те, чтобы двойным агентом работать. А вычислят. Тогда прямым ходом в крематорий. Вот и ништяк. Я чего на дыбы у тебя тоже в курсе держать буду. «Только к Хаттабычу не заходи больше, сам тебя найду». На дороге рядом с летним кафе остановилась повозка, из которой выпрыгнули пять разружинников. Трое зашли внутрь, двое пробежали к служебному входу. «Дружина, всем оставаться на своих местах!» Остановившийся на пороге автоматчик начал следить, чтобы никто ничего незаметно не скинул. Двое его коллег пошли от стола к столу. До банального шмона они не опускались, Но старшина постоянно сверялся с показаниями какого-то приборчика. «Ты чего?» – спросил я, заметив лихорадочно забегавший взгляд ворона. «У меня с собой цепь мультичар незарегистрированная», – подавшись вперед, прошептал парень. «Давай», – протянул я к нему под столом руку и сразу же почувствовал, как в ладонь стекла холодная тяжесть металла легла. «Оружие, наркотики, не сертифицированные амулеты...» Подошедшие к нам дружинники насторожились, расслышав раздавшийся из прибора тихий писк. Полно. Я продемонстрировал им служебную бляху. Старшина нажал на красную кнопку, и писк сменился мелодичным пиликанием. Дружинники направились к следующему столу. Ворон незаметно перевёл дыхание. Пошли отсюда, вполголоса пробормотал он. Спокойся ты, остановил его я. Сколько за цепь хочешь? Не продаётся. Не свести, сколько я всерьёз решил приобрести эту цепочку. Цепь чародея или как её ещё называли мультичар была разработана специально для людей, которые не могли стать полноценными колдунами из-за проблем с управлением внутренней энергетикой. Цепь же постоянно откачивала энергию владельца и служила своего рода аккумулятором. При необходимости в неё даже можно было залить уже готовые к использованию заклинания. В моём нынешнем положении весьма полезная вещица. Я за 200 брал, ушёл от прямого ответа Ворон. Мало ли за сколько ты брал, не пошёл я у него на поводу. Дак нави её же, я и, и, и не пользовался вовсе. Тогда она тебе тем более не нужна. А даже за полтинник. 150. Дану тебе. Я в игре бы с кармана деньги набралось чуть более сотни. Бери сколько есть. Из-за информацию из тебя денег не возьму. Самое важное правильно сформулировать предложение. Я с тебя за информацию денег не возьму. Значит ли это, что я готов информацию предоставить? Вовсе нет. Я просто денег не возьму. Ну, ты насчёт денег так не горячись, замялся Ворон. Да чёрт с тобой по рукам. И за шашлык ты платишь, добавил я. Ну ты и жук. Жизнь такая, и не стало оправдываться я. Туда залито что-нибудь. Мираж и облако молний. Он забрал деньги, расплатился за обед, и мы вышли на улицу. Ещё немного поболтали, а потом, попрощавшись, Ворон побежал по своим делам. Я пропустил сквозь пальцы отливающее серебром угловатое извиние цепи и намотал цепочку на правое запястье. Тёплый металл, как намагниченный, плотно обхватил руку. Угу. «Энергия почти на нуле. Ничего. Накапает еще». Сосредоточившись, я проверил цепь и с удовлетворением обнаружил, что моя способность к управлению магической энергией никуда не исчезла. Вместо удаленного облака молний, буквально в считанные секунды в цепочке удалось сформировать простенькое заклинание призрачного огня. «Ну и кто бы мне сказал, в чем моя проблема?» «Все». Пора в гавань возвращаться. Время в районе обеда уже. Потом снова игрушкой наиграюсь.